Глава 36. Справедливость вяло торжествует. На картах гадали или на кофейной гуще? Арнес чуть притормозил, чтобы ответить на вызов, и теперь одной рукой удерживал лошадь, а второй держал шар, в котором бурно возмущался гном. Сколько вам еще? Ребята заметили графа, движется к дому братьев этих. Там пусто? Да, всех вывели, морок создали. Но для нимф, сам понимаешь, не сработает. Рисковать собой никто не хочет. Нам еще полчаса, может, чуть меньше, но... Да что чтоб вас, улиток! Ладно, сейчас Лешаков попрошу пути попутать. Должностное преступление! Доказательств вины графа не добудете, придется содержать меня всю мою оставшуюся жизнь. Сейда нервно хихикнула, но влезать с комментариями не стала, не до того. Лешаки Дряду, да еще и из высших, долго путать не смогут так что надо гнать вперёд, сломя голову. Арнес изредка поглядывал на подругу. Конечно, она уже давно большая девочка, и если её кто обидит по-настоящему, уголёчков от того не останется. Но и граф опасный противник. А главное, взять его до зуда хотелось живьём и с доказательствами вины. Чтобы уж засадить, так сразу по закону. Гори оно всё огнём, надо хоть кого-то засадить по закону. А то от Куоси лишь запись в магическом шаре осталась. Нет, на ней чётко видно, что оба мага вели себя прилично и осмотрительно. А вот сам граф шумел, корнями двигал, землёй волны создавал и магию во вред использовал, за что и поплатился. Так что у императорского суда причин для претензий никаких. Ех... Вряд ли где-то неподалеку еще одна гамадриада сладко спит, так что разбираться с Туей придется самим. Разве что братья-эльфы придут на помощь. Да только этим братьям самим неплохо бы предстать перед судом. Практически подлетая к небольшому двухэтажному дому, маги ощутили противное предчувствие. Опоздали. «Убег, падла!» — подтвердил их опасение один из гноми засланцев, крутящихся поблизости. Засаду почуял и убег. Но морок один прибил, прямо на глазах братцев. «Так что показания против своего покровителя те давать на перегонки будут», — молодой орк подмигнул Арнесу. «И в тюрьму впереди нас побежали, чтобы мы их защитили». «Куда именно побежали?» Оба мага сразу напряглись. «Скорее всего, граф попытается перехватить эльфийскую троицу продажных следаков». «В нашу же тюрьму куда еще? Не к вам же их гнать? Вот охрану пришлете, оформите перевод по всем правилам». Маги уже не слушали, что там говорит орк, а, развернув коней, погнали в сторону тюрьмы. Внутри у Арнеса все звенело от напряжения. Он был готов кинуться на малейший шорох в кустах, так же, как и Сейда. Именно благодаря этому внутреннему напряжению они ощутили магические вибрации раньше, чем те ударили по ним. Ветки деревьев оцарапали магам ребра, одна проткнула Арнесу плечо, но оба мага успели на всем скаку спрыгнуть с коней. Сгруппироваться, чтобы не сломать себе шею при падении, отматериться, встать спина к спине и выставить огненные щиты. «Где он, чуешь?» Сейда вслушивалась в предрассветную тишину, оглядывая магическим зрением все вокруг. «Да», — удовлетворенно выдохнул ее напарник, — «Прикрой, я кину сеть!» Магичка быстро перевернула с лицом в спину мужчины, обнимая его и собой, и огнем, который она излучала. Но в щите на секунду появилась небольшая арка, из которой в сторону скрывающегося в кустах врага вылетела огненная сеть. «Есть!» Вскрик боли явно дал понять, что сетка попала в цель. Теперь надо было рискнуть и добежать до прячущегося графа, чтобы опутать его сильнее. Женщина держала щиты, а маг плёл и накидывал сети, обматывая дриада, не давая тому использовать свои силы, не позволяя ему навредить. Всё заснял. Раздался из-за дерева радостный голос молодого орка, который, оказывается, помчался вслед за парочкой. «Круто! Детям показывать стану, когда они у меня появятся!» «Ты бы лучше подмогу привёл, придурок!» — устало выдохнул Арнес. Графтуя зло ругался, настойчиво пытаясь освободиться. На красивом лице нимфа отражались настоящие живые эмоции, гнев и боль. «Ех, а братанов-то он, похоже, того, вместе с ребятами!» С грустью выкрикнул орк откуда-то с дороги. «Ребят, жаль!» Сейда, глубоко вдохнув, выставила вперёд ладонь. Но Арнес в последний миг успел отвести её руку, Так что пламя шарахнуло не по притихшему от страха графу, а рядом. Лишь слегка опалив гада. «Искорка, он того не стоит. А вот я ранен, видишь?» Мужчина сдёрнул рубаху и продемонстрировал кровоточащую глубокую рану. «Меня жалеть надо». Сейда нервно хихикнула, потом вытерла пот со лба. Улыбнулась благодарно и присела на землю почти в двух шагах от шипящего проклятия графа. «Как-то тяжко мне в этот раз дается правосудие», — призналась Магичка со вздохом. «Может, в отпуск пора, как ты считаешь?» Арнес лишь кривовато усмехнулся. Ему, несмотря на рану и усталость, пришлось еще минут десять удерживать пленника в сетях, пока не появились представители правосудия, умеющие блокировать магию высших дряд. Только после этого он присел на землю рядом с Сейдой. «Я б не отказался, Искорка». Но сначала тебе придется поприсутствовать на парочке судов, получить взыскание за ошибочный приговор, потом награду за взятие опасного преступника. Надеюсь, твоя репутация от случившегося не сильно пострадает, ведь ты же исправила свою ошибку. Веришь? Конкретно сейчас мне настолько плевать. Гори оно все ярким пламенем. Меня гораздо больше волнует, смогу ли я доехать до ближайшей таверны или усну прямо здесь. «Не, мы уже слишком стары для того, чтобы спать в лесу», — мыкнул Арнес. «Но на руках я тебя не понесу, прости». Сейда с усмешкой посмотрела на перевязанное плечо мага. Слабенький целитель смог только снять боль и перетянуть рану. Завтра придётся ехать в нормальную лечебницу. Завтра. А сегодня надо как-то заставить себя усесться на лошадь и доехать до таверны, а там упасть на кровать, не раздеваясь, и отрубиться. Вот такой простой и сложный для выполнения план. Потому что даже вставать лень. «Да уж, стареем», — фыркнула она, стараясь не сильно зацикливаться на этой мысли. «Ну не девочка уже, что тут поделаешь?» «Я не так», — сказал. Арнес встал первым и протянул Сейде здоровую руку. «Мы просто уже слишком умные, чтобы валяться в сучьях и иголках. А так как я мужчина в самом расцвете сил, а ты моя ровесница, «Угу. Если и не цветочек, то свежая ягодка», — рассмеялась магичка, осторожно обнимает и своего напарника. «Поехали, пока я не уснула прямо тут, в сучьях и иголках».